В анкету входили данные о цвете кожи, глаз и волос кандидата на посвящение, и такие же данные о его родителях и партнёре по браку. Журнал Ланца о старой использовался членами ордена в качестве основного научного руководства по всем расовым проблемам. Из германского ордена со временем выделилось ещё более закрытое сообщество, сыгравшее самую важную роль в истории нацизма общество Тули. Его название происходило от имени легендарного северного острова в старинных германских преданиях, обители магов, посвящённых исчезнувшей древней цивилизации. Члены общества Толли стали первой гвардией Гитлера, его первыми сотрудниками, и сам германский орден позднее был поглощён обществом Толли. Свастика была символом обеих организаций и по традиции преемственности перешла к партии нацистов. Рёсов и начиная с Гвидов он Листа и Органца трактовали свастику как исключительный символ арийской расы. Такого же мнения придерживаются вслед за ними некоторые историки, например, Луи Повиль, автор книги Утро магов. Он сообщает, как примечательный факт, подтверждающий претензии нацистов следующее. И вот что весьма важно. Во всём семеическом районе в Египте, Халдее, Ассирии, Финикии свастика либо совершенно неизвестна, либо встречается случайно. Но это ошибка. Такое убеждение основано на незнании вопроса символизма. Свастика, вращающийся крест с загнутыми концами, крест в круге, досталась группе индоарийских народов, как и другим народам и племенам от общей традиции посвящённых. Её символизм раскрывался в науке мистерии на семи уровнях, как говорили об этом, с помощью семи ключей, от физиологического через психологический и духовный к самому глобальному космическому. В общем космическом аспекте свастика олицетворяла колесо циклов мировой эволюции, соединение духа и материи вертикальной и горизонтальной линии, и их взаимодействие в циклах. Круг вращения образованного креста рождающая жизнь. В общем, в более высоком аспекте круг несказуемое, а горизонтальная и вертикальная линии в нём дух и материя, проявляющиеся при рождении Вселенной. В раскрытии символизма свастики можно привести пример из современной физики высоких энергий. Это принцип движения энергии Перпендикулярные друг другу электрическое и магнитное поля сменяют друг друга в поступательном вращательном движении кванта энергии, образуя её волну-спираль, спираль света, из которого соткан видимый и невидимый мир. Пример из физиологии соединение мужского и женского начал в постоянном чередовании зарождения жизни и смерти, циклического перерождения воспроизведения. Взаимодействие двух начал и движение цикличности и периодичности В самой краткой геометрической форме отображается свастикой – соединение креста и круга, креста во вращении, отчего концы креста свастики загнуты. Свастика напоминает вращающийся крест с зажженными концами. Этот принцип свастики в разное время у разных народов принимал разные формы. К примеру, китайская инь-янь – две капли противоположных начал, сменяющие друг друга в круговом вращении, содержат в себе тот же элемент свастики. Как и египетский крест анг – круг, поставленный на крест. В нём крест, как бы вынут из круга, он принимает форму Т, образного креста Тау и помещён ниже круга. Это символизировало главенство высшего абсолютного несказуемого начала, символом которого был круг, над проявленной вселенной духа и материи, а в более низком по уровню значений главенство духа над материей. Крест в символизме мистерий был неотъемлемым атрибутом ритуала посвящения, символом материального творения. Позднее экзотерическое духовенство церкви оставило от египетского креста анх только один крест, убрав символ духа, так же как деревянные кресты посвящения, находимые в подземных святилищах, посвящённых, оно объясняло предсказанием свыше о пришествии Спасителя. Даже североамериканские индейцы изображали на своей одежде и на своём теле свастику, один из самых древних священных символов. Но индейцев не назовёшь истинными арийцами, они принадлежат к другому расовому подразделению. Свастику изображали и как крест, составленный из букв «Т». Это была свастика, направленная вращением в обе стороны. В природе можно заметить, что всегда при всех явлениях вращения присутствует, иногда в скрытой форме, и движение противовращения. Такая свастика с «Т»-образными концами присутствовала в масонских ритуалах в виде молоточка мастера.